Едва швеик закончил свяжевать вторую собаку, как прибежала Авдотья Михайловна. Мотыгой она разогнала пленных, ругаясь так, что никто в жизни такой ругани не слышал, затем влетела в хату, взяла топор и начала рубить грушу. Господи православные, ну подумайте только, ведь я же могла эти груши в рот взять, груши с собачьей кровью. Прости, Господи, грехи мои. Теперь я все повыброшу из хаты. И в то же время, как тупой топор почти безрезультатно отскочил от ствола дерева, швек, не спеша, складывал в жестяной ящик из подрусских патронов своих собак. Но вопрос, зачем баба рубит грушу, он отвечал: "Видите, груша на половину сухая, от дров нет. Так хозяяк хочет приготовить мне дров, чтобы я мог и жарить одного пса". И он спокойно пошёл на двор за дровами, не торопясь, развёл в печи огонь и стал жарить собаку, обкладывая ящик горящими поленьями. чтобы мясо пропекалось равномерно со всех сторон. Да, вот это хорошее место будет. Зайдя него, смотря на пламя, Горжин жевал сухие и заплесневевшие корки хлеба, которые пленные получили под видом сухарей, и при мысли о предстоящем пиршестве облизывал губы до самых ушей. Наконец, судя по грохоту груш свалилось, Швек предложил своему товарищу: "Иди, наломай мне веток, ведь мясо нужно пропечь хорошо. Да смотри, выбирай посуше". Друг его ещё мысленно облизнулся и отправился за ветками. Через минуту он принёс охапку веток и бросил их у ног Швейка. За ним в кухню влетела хозяйка Авдотья Михайловна и видя, что в печке жарится собака и сторгола не человеческий вопль. Она так налетела на Швейка, что чуть не сбил его с ног. Голыми руками схватила ящик, в котором жарилось мясо, и выбросила его со всем содержимым на двор. Затем схватил топор и бросилась с ним на пленных. Они едва успели выскочить, а добрая Авдотья Михайловна, превратившись в разъярённую львицу, начала выбрасывать скарб. В новом припадке ярости она выбежала на двор замотыгой и начала ломать печь, призывая огонь и серу на австрийцев, которые привезли в православную Россию такой садом и гамору. Не переставая ругаться, она выбросила кирпичи, а соболезнующие соседки Оха и Аха помогали ей. Потом она побежала жаловаться полковнику. Пока он успокаивал её, говоря, что всё это сущие пустяки, что всё равно пришли бы немцы, собаку съели, грушу разбили бы снарядом и печь разломали, швеи с горженом бродили по улице ища себе пристанище. Но перед каждой хатой стояли бабы, вооружённые вилами и косами, и ни за что не соглашались пустить к себе собакоедов. Так они ходили со своими собаками до самого вечера, и это всё до их прогоняли. В некоторых хатах соглашались пустить их только в том случае, если они бросят собак. "Ни за что на свете мясо есть мясо, а на шлеги пускай у вас останется", категорически заявил Швейк. Уже когда начало темнеть, они решили разложить на улице костёр. на печь собаку и переспать ночь у огня. А утром полковник им найдёт день быть место.